Глава первая. Воинска дружными рядами выходили из портала, удачно открывшегося в чаще высокого и густого леса. Сражаться в таком лесу для большой армии было практически невозможно: не выставить строй, не сформировать боевые порядки. Но первыми в портальное окно прыгнули нерядовые солдаты, а те, кому было суждено стать настоящим ужасом в сердце вражеской армии, разведка, маги тьмы. Невидимки и сильнейшие из людей и не людей, что сражались своими империумами, убедившись, что их перемещение останется незамеченным, они быстро нашли языка и допросили его. И когда все стало окончательно ясно, а приказы перемещаться остальным войскам отправились через незакрытое порталное окно, что могло действовать еще порядка часа, тень смерти улыбнулся. Даит, ты был прав. Опустите облутки и дальше считают, что империон впал в немилость системы. Опустяне и дальше тонут в блаженном неведении. Скрывая под капюшоном жестокий и безумный оскол, он смотрел за тысячами легионеров, что выходили и рассредотачивались по лесу. Первыми отправлялись разведчики. Их задача была проста: уничтожить либо захватить всех, кто может раскрыть появление их войска. Тень смерти между тем продолжал размышлять над поведением системы. Она и впрямь скрыла за жестокими словами и поступками истинное испытание для таких, как они, для сильнейших. Так или иначе, все это они пройдут и станут частью испытания здесь и сейчас. А то, что великая и таинственная сущность, управляющая этим миром, точно не против них, только подтверждает вот этот самый портал, что открылся в единственном недоступном для глаз городского гарнизона месте. Строились один за одним отряды, отлавливались любопытные местные, сунувшие свой нос в лес. Генералы совещались, а командир этого воинского корпуса вновь взял на себя роль разведчика, после чего, слившись с лесным сумраком, отправился в сторону города. Вместе с ним к крепостным стенам разными маршрутами отправились еще пятеро мастеров и магов, умеющих, как и их императрица, оставаться незамеченными. Командование оставшимися отрядами взяли на себя другие командиры. В течение двадцати минут все солдаты тихо переместились через портал. Армия возмездия разделилась на две. Одна ее часть — пять тысяч бойцов резерва — осталась в лесу охранять портал до его закрытия. Другие же — девяносто пять тысяч радиццев, чей средний уровень достиг двадцатого — отправились через заросли наружу. Само собой, их появление вызвало тревогу и панику в довольно оживленной части этого мира. Что не говори, а высадились они в десяти километрах от столицы вражеского государства, государства, что, как и тысячи других стервятников, нападали на города и деревни Сомнюма. Сложнее всего командирам пришлось с практически пятитысячным отрядом воинов в пустыне, потерявших свои родичей и семью. Но сумевших отбить разграбленный и сожженный город и достать тот самый свиток портала, что привел армию сюда, слезшко маневрировали вперед. Строимся! Не бегайте как клоуши! Наша цель впереди! Живее, живее! Кричали сотники и тысячники, восстанавливая боевые порядки после выхода из леса на широкий тракт, проходящий мимо небольшой деревушки и мельницы. Впереди лежало несколько полей, пастбищ и деревушек. Но для тренированного воина эти десять километров ничто. Не успеют подумать, как уже должны штурмовать стены. Должны, да не будут по нескольким причинам. И врагов это точно не обрадует. Вдалеке тревожно загудел рог. Зажглись черные дымящиеся огни на смотровых каменных вышках. Часто зазвенел колокол. Трубить, трубить, черте, тех кто арестомерите! Чтобы нам поменьше за вами бегать! – Едва виду прошепел боец, пришедший с сожженного аббата. Озмон! Вдруг прокричал один из генералов, вызывая их командира к себе. Это ваш портал, ваши родичи, это твой долг. Объявите о кровавой вендетте! Генерал Крюк протянул с полившим уважающе место собственную душу Озмону артефакт в виде странного рога. Тот недолго думая набрал полную грудь воздуха и силой подул в него. Пароходный рев разлился по всем окрестностям, заглушая тревожный звон со стороны города. Получено благословение Меркурия. Ловкость увеличена на два. Скорость передвижения увеличена на двадцать пять процентов. Время действия благословения один час. Вперед, шагом, марш! Скомандовал Крюк. Как только все войско пришло в движение и набрало ход, генерал отдал новый приказ, и отряды перешли на бег. Столь малое расстояние не даст им выдохнуться, а прямо сейчас на счету каждая секунда. В это самое время в замке правителя осаждаемого города стоял настоящий переполох. Царек откинул своих наложниц и, распихивая советников и охрану, Понесся в расхлябанно надетых доспехах к городской стене, чтобы во очи убедиться в том бреде, что донесли его дозорные. Армия настенная, ворота закрыть. А вантиристам и жителям города приказа защищать каждый метр, каждую улицу. Черик, что это за твари? Откуда они взялись? Громыхая тяжелыми сапогами, правитель в окружении побледневшей свиты телохранителей и советников добрался до каменной лестницы, ведущей на стену. Этот здоровый, пышущий силой воитель, имеющий высочайший среди всех местных релакантов двадцать седьмой уровень, взлетел наверх и посмотрел вперед. Глаза его широко раскрылись от шока и нежелания верить в происходящее. Приближающаяся армия оказалась настолько огромной, что, вероятно, не уступала в числе населению его города. Очередной артефакт, усиливающий их врага, активировался. Мгновение и дикий клич, от которого кровь разом застыла в жилах, нагнал обреченный город. Еще бы с таким-то усилением. Получено благословение Аресса. Все характеристики увеличены на двадцать процентов. Урон увеличен на двадцать процентов. Получен иммунитет к ментальным заклинаниям. Время действия благословения один час. Что это за знамя, Насерик? Насерик! Насерик! Я твою! Взорвался правитель, судорожно соображая, как поступить и что сделать в их незавидном положении. «Это знамена империума, сукинцен. Зря ты решил, что грабить и сжигать города Сомниума — хорошая идея», — ответил ему незнакомый голос с легким акцентом. И релакант, позарившийся на чужие земли, только сейчас обернулся, увидев беззвучно кричащего стражника, что уже бежал к нему по стене со своими сослуживцами. Медленно повернув голову, царёк заметил лишь безымянную тень, скрытую за глубоким капюшоном, да обезглавленные тела его охраны и советников. Правитель города Шар, неживым голосом, прорывающимся через сковывающий его сердце страх, произнёс. «Я не нападал на Империум». «Весь сомниум — это и есть Империум». Бестрастно заявил незнакомец и ударом клинка, не позволяя даже отреагировать на свой выпад, в мгновение ока отправил клинок к горлу предводителя города грабителей. Неспешащая стража, не наблюдаящая издалека на эту беззвучную из-за активированного артефакта тени смерти картину, жители города не поняли, что именно произошло, как убийце удалось нанести столь быстрый удар. Как он сумел пробить физическую и магическую защиту, что имел усю их правителя? Только сам ассасин и погибший, что в последнее мгновение своей жизни вчитывался в системные логи неверящим взглядом, знал этот секрет. Неизвестный наносит удар по вашему пассивному магическому щиту. Получено сто единиц урона. Рочность щита четыреста из пятисот. Неизвестный наносит удар по вашему пассивному магическому щиту. Получено сто единиц урона. Роchnost счета 300 из 500. Неизвестный наносит удар по вашему пассивному магическому щиту. Получено 100 единиц урона. Роchnost счета 200 из 500. Неизвестный наносит удар по вашему пассивному магическому щиту. Получено 100 единиц урона. Роchnost счета 100 из 500. Неизвестный наносит удар по вашему пассивному магическому щиту. Получено 100 единиц урона. Щит разрушен. Неизвестный наносит вам критический удар. Получено сто девяносто пять единиц урона. Неизвестный наносит вам критический удар. Получено сто девяносто восемь единиц урона. Неизвестный наносит вам критический удар. Получено сто девяносто четыре единицы урона. Неизвестный наносит вам критический удар. Получено сто девяносто девять единиц урона.、Ха. Целых девять ударов из десяти выдержала. Оценил способности погибшего тень смерти и, подняв вверх руку, запустил сгусток тьмы на стену города, после чего исчез. Следующие тридцать секунд по крепости прокатилась серия взрывов. Сотни магических ударов взрывали, корёжили, обжигали и разрушали камень. И первый же магический разряд заставил сердца всех и каждого, кто оставался внутри города, приготовиться к дикой битве. Всего через пару мгновений первая трещина распростроплась по каменной кладке, и осколки породы шрапнели и начали бить по стенам и крышам домов. Империум под гневными взглядами сотен богов вражеского альянса только что нанес свой первый ответный удар, и шансов остановить эту машину возмездия у них не было. Шарва чая не еще пытался сопротивляться. Но над его замком и над воротами уже поднимались знамена Варяжского легиона и флаг Империума. Не прошло и получаса с того момента, как легионеры переместились через портал. Да, Варяжский легион давал своим врагам шанс сдаться, выкрикивая заученную фразу на языке местных, но кое-кто рассчитывать на милость атакующих войск просто не мог. Невольничий рынок, успевший распродать половину захваченных пленников, Тонул в крови дельцов и стражей. Багровые ручьи растеклись во все стороны от этого проклятого места. Самих пленителей ждала клетка, бывших рабовладельцев кандалы и рудники мертвых земель. В лучшем случае их ждала смерть. Возмездие пришло. Империум дал свой первый ответ любителям легкой наживы. Гегемонократия вступила на новую стадию. Империум. Три дня спустя зал заседаний Совета. Именем хранителей Империума, пользуясь правом, данным мне Конституцией и статусом Объединенных Империй Сомнюума, Эвереста иных государств и дальних регионов, входящих в состав единого и нерушимого многонационального союза, я приветствую новых членов Империума: городаиш, Харуш, Зайландили, Вессаль, Рейтингор. Ебанский Азии, шпалат, зачитал я долгий перечень городов, поселений, а позднее и независимых деревень, крепостей и прочих небольших территорий, удерживающих под своим контролем как минимум один гекс из числа присоединяющихся к нам новых союзников в озерном крае. После них пришла пора присоединить некоторые редкие территории, захваченные за последние два дня масштабного наступления в пустошах. и официально принять столицу мертвого государства Кинчимира и еще некоторые пограничные территории и города в мертвых землях. Кроме того, я официально приветствую клан Аббата и нарекаю их жителями Империума и гражданами Родии. В дар от меня они получают земли к северу от монастырской крепости и поселения Плес». Я дошел до середины большого текста и продолжил знакомить советный пирюма с другими изменениями и назначениями на новые должности. Официально были дарованы звания генералов, губернаторов, мэров и правителей. Целый список изменений мне следовало узаконить и закрепить через систему. Зод столкнется с собственным подземным городом. К нему уже вызвались и спешили отправиться на переселение немногочисленные группы альвесов, что жили в Империуме на основном континенте. Все это сопровождалось многочисленными системными сообщениями, что одно за одним загоралось перед моими глазами, как и перед глазами моих подданных. Далее настала очередь приказов. Начал я со смертельных приговоров тем из врагов, что совершили множество неподъемно тяжелых преступлений. Убивали, купаясь в крови детей и женщин, грабили, разрушали и сжгли города и деревни сомнёвомя. Длинный список с именами тех, кого должны казнить, перечисленный на четырёх листах, я просто оттораторил, не вдаваясь в подробности. Собакам, собачья смерть. Повесят на пограничье и на ветвях их дросилии, чтобы каждый захватчик знал, какая судьба ему уготована за ту безмерную дикость, что они несут на нашей земле. Еще порядка пятидесяти тысяч пленников, захваченных во время нашей операции Возмездия, отправятся на лесоповал и рудники. Шахт в Железном княжестве хватает. Да и в Мертвые земли мы планируем наведаться в ближайшую неделю, намереваясь захватить хотя бы часть региона и возвести новые оборонительные рубежи. Как раз все увеличивающаяся армия Лича, что уже достигла предела численности, будет где призвиться. И правитель для столь богатых на ресурсы мест у меня есть и давно уж скучает в железных шахтах Железного края. Речь идет о моем старом знакомом — Скарбнике, первом наследии Земли, что я обнаружил в виде духа в этом мире. И в самом конце торжественного выступления я обратил внимание на переминающегося с копыта на копыта представителя и главу Союза племен спирфонов, а также на абсолютно спокойную, как в воду, арчанку. Ну и последнее на сегодня, но, пожалуй, едва ли не самое важное из объявлений. Пользуясь данным мне правом, я объявляю заключение союза империума и двух великих народов сомнюума с последующей интеграцией в течение шести месяцев. Сперфоны и гронмары, живущие в великих прериях, перейдут под знамена империума. Дальше я медленно, выделяя как положено интонации и даже задействуя талику глашатая и голоса владыки, зачитал текст союзного договора, который фактически делал из жителей прерии вассалов империума. Документ был заранее согласован и принят их страной. В конце текста уже стояли подписи двух народов. Осталось поставить и мне, и я с удовольствием расписался, вызывая очередное системное сообщение. Итак. Отныне порталы перестанут появляться не только в Холмогорье и Шеллионе, но еще и на большей части Озерного края и на половине Пустошей, Прерий и Третьей Мертвых Земель. И я с огромной радостью прямо сейчас отправил бы армию и войска для того, чтобы захватить оставшиеся между этими регионами земли. Но у нас была одна очень важная преграда. Большие топи ящер-людов, терзаемые сильными и властными драконидами. Так что спешить не стоило. Я уже все обдумала, и эти мысли собираюсь передать своим генералам, пусть они голову поломают. Представители Дракондурса распространили, насколько я и моя разведка могли судить, свое влияние на часть прилегающих к ним прерий, несколько захваченных городов озерного края и северные районы пустоши. А мы не могли позволить себе растягивать войска. Наше армии и без того были сильно разрозненные. Часть прикрывала северные границы Холмогория и Жемчужино. Часть готовилась к экспансии оставшихся земель озерного края и началу обороны этого важного региона с почти миллионом жителей, что выжили в хаосе релокации и многочисленных вторжений. Еще часть должна была подчинить территории между Гексемеличей и, и монастырской крепостью. В общем, задач хватало, и это не считая большого наступления на южные земли, что планировали Сперфоны. Ведь теперь открывающихся порталов стало меньше, а территорий к югу, на которых они могли открыться, как и возле их городов, стоянок до、да、пастбищ, стало крайне мало. Быстрый захват отрежет значительный кусок земли, которую можно было бы использовать для вторжений, и позволит зажать драконидов и ящеролюдов со всех сторон. Конечно, и это не по нации, слишком уж велика угроза с новых северных рубежей. Пустыня, великое озеро, Топи. Равнина к северу от озерного края. Новые порталы будут выпускать захватчиков и там, и оборонять их будет намного сложнее. Но еще десять дней и у меня перезарядятся мои песочные часы Хронуса, а вместе с ними я смогу воплотить в реальность наш грандиозный план по прокладыванию судоходной реки, что свяжет наши регионы, улучшает торговлю и одновременно препятствуя вражеским войскам вторгаться во внутренние регионы Империума. Собственно, именно из-за этого я и принял решение рисковать и расширяться, ибо для прокладывания новых линий обороны они должны уже быть частью наших земель. То же самое касается и моего плана по созданию бастионов и древесных репостей вдоль новых границ. И единственное, что меня сильно смущало, это планы надоедливых драконидов. Я узнал, какими силами и возможностями они обладают, но так и не узнал времени нападения. После первого возвращения моего дорогого соратника, отправленного шпионить в Экстан, я больше не получал от него сообщений. Вурфет молчал, видимо скованной тайной и договором, но я верил в него. Как только на выбранной нами скале появится его знамя, это будет сигналом к началу. Я отправлю к нему варяжский корпус, передать им исключив их всех из числа жителей империума. Какова цена? Если все получится и они выживут, я приму их всех обратно и каждому дарую особую благодарность и награду. В случае победы у нового империума будет много земель нового мира, и этой земле понадобятся правители, дворяне, лорды и шляхта. Как хотят, так пусть и называют на совете эти титулы. Мне плевать. А вот на что мне не плевать? «Так это на то, что корабль из Солнечной бухты задерживается уже вторые сутки. А раз так, значит самое время испытать мою новую кепку и отправиться на один из безымянных континентов в не так давно построенный храм, что лишь единожды, в качестве теста, отправил гонцов, после чего прекратил реагировать и выходить на связь. Также пропала и возможность отправлять через него релакантов. Но не меня, ибо это мой храм». И если даже местная жрица погибла и не может использовать магию для работы портала, для активации связующего континента окна, я могу взять веру из собственных карманов. Получено уведомление. На сим закончим. Мое почтение всем гостям. Тень смерти, Крюк, Маверик, прошу вас пройти со мной.